панкреатит. — А ну-ка, ну-ка, что вы нам привезли? — Панкреатит. Доктор уже идет. — А ну-ка, посмотрим, что тут за панкреатит. А ну-ка встала с каталки и пошла отсюда вон, ногами. И пошла, и бормочет. Даже помощи медицинской оказать не могут. Самая соль в том, что доктор был прав. Никакого панкреатита не было. А была очень ретивая медсестра, которая знала симптомы панкреатита и хотела, чтобы был панкреатит. Ее потом уволили за то, что упустила колеску с больным с пандуса. Больной съехал, перевернулся и встал раком, а она стояла, уперев руки в боки, и хохотала.